Глава 11. Вероника. «Твоё имя определённо будет на каждом заголовке столичных газет. Маргарет увлекла меня за собой к столам с напитками, я была ей очень благодарна за это. Уже вижу заголовки об этой скандальной свадьбе. Ещё бы. В этом плане, похоже, драконье общество мало отличалось от земного. Судя по тому, что мне уже довелось увидеть и услышать, С той же жадностью они перемывали косточки и распространяли сплетни. И сейчас я стала объектом всеобщего внимания. Каждое моё движение, каждый жест жадно разглядывали. Видимо, чтобы завтра, за завтраком, обсудить все недостатки грязнокровной невесты самого командора. К такому меня жизнь не готовила. И от подобного внимания было совершенно не по себе. А уж когда так называемый супруг решил пригласить меня на танец, стало и вовсе тошно. Это же будет такой позор. О том, как надо двигаться, я имела весьма смутное представление, которое Валерии всё же удостоилась запихнуть в мою голову. Вот только мой природный слух и чувства такта равнялись нулю. Швабрыта танцует грациозней. Народу во все времена требовались хлеб и зрелища. И чем скандальнее зрелище, тем большими слухами оно обрастает. Я тихо проговорила, сохраняя на губах всё ту же фальшивую улыбку. К нашему разговору явно прислушивались, и высокородные сейры как бы невзначай бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды. Если бы драконы могли поджигать глазами, то на моём месте точно была бы кучка пепла. Краем глаза заметила, что и командор пристально наблюдает за мной. От его взгляда было особенно не по себе. Хотелось под землю провалиться. Думает, что ляпну что-то лишнее его сестре. А ты знаешь, толк в общении в высшем обществе. Маргарет передала мне один из бокалов, а затем чуть кивнула в сторону одной из дам, которая несколько минут назад поздравляла нас с бракосочетанием. Главное, остерегайся общества Сейра Пейтон. Её сплетни славятся особой изощрённостью. И ещё Сейра Бейрт. Маргарет, сохраняя улыбку на губах, опять стрельнула взглядом в сторону следующей сплетницы и салютовала ей бокалом. Она может приукрасить личную жизнь так, что и сама поверишь в её рассказы. Когда нет своей личной жизни, всё, что остаётся, — обсуждение чужой. Я пожала плечами. Именно так, дорогая, именно так. Но когда о тебе говорят за спиной, значит, ты впереди них всех. И чистота крови не имеет здесь никакого значения. Маргарет перевела взгляд на меня и улыбнулась уже вполне искренне, а на дне её вертикальных зрачков засверкали искорки веселья. «Знай, ты теперь супруга-командора, и любое сказанное против тебя слово будет сказано и против твоего супруга. К слову, Адриан на дух не переносит подобные мероприятия. В поместье Райген очень и очень давно не принимали гостей». Бросила взгляд в сторону супруга он вполне непринуждённо общался с ещё одним командором, в чьих именах я уже запуталась. Я бы не подумала. Командор Раген выглядит весьма заинтересованным. О, поверь, я знаю, о чём говорю. Ведь я вырастила этого юношу, знаю его с рождения. Он просто хорошо воспитан и умеет держать лицо. Истинный командор, мой дорогой брат. Вырастила? Как такое возможно? Нет, она, конечно, выглядит старше Командора, но не настолько. Или она пьёт какой-то волшебный эликсир в молодости, или драконы не стареют. Командор мало рассказывал о себе, он вообще неразговорчив. Не удивлена, его душа закрылась после всего. Маргарет как-то печально вздохнула, а затем устремила в мою сторону пронзительный, проникающий в душу взгляд. «Но раз он выбрал тебя, то это что-то дозначит». Да «Тем более, что он передал тебе наш родовой артефакт». Женщина кивнула на мой медальон. «Знаешь, дорогая, я вижу суть. Будь то человек, маг, дракон, неважно. Вижу то, что скрыто от посторонних глаз. И чтобы там не говорили злые языки, мне кажется, у тебя есть сердце». «У меня-то оно есть. А вот у командора я бы поспорила. По-моему, после трагедии, о которой не говорят, его сердце умерло». «Иначе как можно объяснить его отчаянное желание вернуть свою драконицу? «Благодарю вас, Сейра Гилмур!» Я кивнула, и тут взгляд зацепился за какое-то резкое движение вдалеке. «Бернар, отец, пристально всматривался в моё лицо и подавал знаки с противоположного конца зала, прохаживаясь между колоннами, стоящими вдоль окон. Ах да, он собирался о чём-то со мной поговорить. Будет выяснять, как прошла первая ночь?» Или, может быть, он побывал у чернокнижника? Нужно выяснить. Маргарет. Драконица подмигнула мне. Я хочу, чтобы ты называла меня Маргарет. Хорошо, и... Я немного замялась. Если вы позволите, то я отлучусь ненадолго. Мой отец, Бернар Холленберг, хочет меня видеть. Иди, конечно. К слову, буду рада пройтись с тобой по магазинам на неделе. Без окружения посторонних глаз и ушей. Кивнув и присев в подобие реверанса, как было положено по этикету, я направилась к Бернару, кивая, улыбаясь, приветствовавшим меня совершенно незнакомым людям. Вернее, драконам. Но преодолев половину зала, Бернара на прежнем месте я не обнаружила. Стараясь быть как можно более незаметной, проскользнула за колонну и прошла ещё несколько шагов вперёд. Да где же он? Что за игры? Сделала шаг и... Чья-то широкая ладонь легла мне на лицо, пресекая даже мысль о крике. Рывок. И вот меня уже скрыла тяжёлая ткань штор, прикрывающих огромные окна. Перед глазами стало темно, меня тянули прочь из зала. Музыка и звуки голосов стали тише, повеяло прохладой. «Какого чёрта?» Инстинктивно дёрнулась в сторону и клацнула зубами по ладони похитителя, намереваясь завопить и устроить переполох на этом чёртовом торжестве. «Пусть знает, что воровать невест — плохая затея, но...» «Ох, Сейра!» — над ухом раздался удивлённый приглушённый возглас так называемого отца. «Успокойтесь, это я!» А в следующее мгновение лёгкий ветер обдал лицо прохладой и раздул подол платья. Мачути лезь на балконе. Бернар отстранился, встряхивая укушенную руку. На его лбу проступили бисеринки пота от напряжения а в глазах застыло странное выражение. «Вы в своём уме вообще?» Я схватилась за ледяные перила, пытаясь унять колотящееся сердце. «Мне нужно было поговорить с вами наедине. И для этого вы на меня напали?» Звуки музыки и шум голосов здесь были практически не слышны. Зато по территории разливалась стрель какой-то птицы. И весь большой парк сейчас был залит тёплым светом от огненных фонарей, а в небе белым глазом сияла луна. Или как тут называется спутник Земли. Хотя мы же не на Земле. Тут есть магия, парящие острова, люди-драконы, противоречащие всем законам физики. Чёрт ногу сломит. Не напал. Командор не спускал с вас взгляда. Бернар выхватил белоснежный платок из нагрудного кармана и промокнул лоб. Нельзя, чтобы он нас видел. Понимаете? Я подгадал момент, когда стражи сменились, и командор отвлёкся. Больше у нас не будет времени, чтобы пообщаться без посторонних ушей. Думал, вы поймёте мои знаки, Сейра». «Так вот к чему были все эти пантомимы. Если вас интересует безопасность вашей головы, то заверю вас, что пока ей ничего не угрожает. Командор пока не понял подмены. Но если он сейчас заметит моё исчезновение, то возникнут вопросы». «Да-да, вам нужно вернуться на торжество как можно скорее», — Бернар закивал. «Благодарю вас за помощь. Я здесь как раз для того, чтобы всё вернуть на свои места. Но у меня есть один очень важный вопрос». «Это какой же?» «Вчера вечером мне сообщили, что командор отменил ужин, и я так и не смог с вами встретиться, и...» Бернар запнулся. «Мне нужно знать, был ли консумирован брак». «Нет, мне удалось избежать такого тесного общения с командором. Это ответственное мероприятие, я всё же хочу переложить на плечи вашей дочери, как и все остальные пункты их с командором брачного договора. Главное — дожить до момента возвращения домой. На земле меня уже не найдут, и можно будет вспоминать эту историю как сон. Кошмарный сон». «Слава и Ларангу!» Бернаров скинул ладони к небу. Ведь если бы вы... Ох, тогда брак бы считался заключённым, и отправить вас домой было бы невозможно. Но всё сложилось удачно, и я смогу помочь вам вернуться. Что, прямо сейчас?» Я недоверчиво вскинула бровь. «Нет, для ритуала потребуется время, но уже сегодня вы будете дома, и для начала мне нужна ваша кровь». Жестом фокусника Бернар выхватил из кармана небольшой кинжал. «Проклятие!» По какой-то причине это мне не нравилось совершенно. Но и сказать о сделке с Валери я не могла. Тогда наш с ней договор расторгается. «Не бойтесь, мне нужны лишь пара капель». Отец приблизился, и в его глазах сверкнуло нечто странное. «Вы точно уверены, что это поможет?» И вроде нужно было радоваться. Вместо пяти с половиной дней здесь он обещал вернуть меня домой уже сегодня. Но... Шестое чувство подсказывало бежать от отца как можно скорее, что Бернар явно задумал что-то из ряда вон выходящее. В конце концов, Валерия — его дочь, а яблоко — от яблоньки. Но ноги будто приросли к полу. «Конечно, уверен, вам нельзя здесь оставаться». Я и глазом не успела моргнуть, как Бернар с несвойственной ему резкостью перехватил мою ладонь и быстро провёл по ней кинжалом. Острая боль в руке отозвалась сжением в груди. Дыхание перехватило, а Бернар тем временем уже спрятал кинжал и промокнул рану своим платком, останавливая кровь. За спиной раздался щелчок, а следом на нас, будто ведро ледяной воды, обрушился стальной голос командора. «Сэйр Холленберг, потрудитесь объяснить, что здесь происходит». У меня сердце ухнуло в пятки. Этого ещё не хватало. «Как давно он здесь?» и что слышал и видел.